Глава сороковая. Яна. «Мне казалось, такси едет слишком медленно. Я уже пожалела, что сама не села за руль автомобиля. Может, я бы доехала быстрее? Поспешите, пожалуйста, требую ломким голосом. Вы очень медленно едете. У меня жених пострадал в аварии». «Девушка, мне очень жаль, что ваш мужчина пострадал, но я еду по правилам. Здесь ограничение скорости». «К черту правил! Я должна добраться до льва как можно быстрее!» С трудом дождалась, когда такси затормозило возле больницы. Помчалось быстрее ветра. «Вы кому?» «Лев! Демидов Лев Матвеевич! Поступил к вам сегодня! Пострадал в автомобильной аварии!» Скорговорка отвечает на ресепшене. «Минуточку. Сейчас уточню». С дежурной улыбкой отзывается девушка. «Даже минута ожидания кажется для меня невозможно долгой». «Демидов Лев действительно к нам поступил. Ему провели операцию и направили в реанимационное отделение. Посещения запрещены. Но я так хочу его увидеть. Хотя бы на минуточку. Я, я в положении, понимаете? В положении. И все, что мне нужно, просто увидеть его, умоляю». По моему лицу обильно струятся слезы. Наверное, именно это сыграло решающую роль. Ведь в момент, когда жизни любимых угрожает опасность, мы все равно перед лицом неизвестности и страха за жизнь дорогих сердцу людей. Я спрошу врача, но ничего не обещаю. Спасибо, спасибо. Я ненадолго, просто взгляну на него издалека. Шепчу со слезами. Едва держусь на ногах, не в силах поверить, как такое могло случиться. Мы едва разобрались с Анисимовым, с моим сложным разводом. Лев сделала мне предложение руки и сердца. Мы были так счастливы. Неужели судьба к нам так жестока? Яна Анисимова? А? Я уже отвыкла, что меня называют фамилией супруга. В скором времени хотела вернуть себе девичью фамилию. Но пока придется терпеть эту. «Пройдемте», — пригласила медсестра. Она провела меня до нужной палаты и предупредила строгим тоном. «У вас будет всего 2-3 минуты, не больше. Не пытайтесь потревожить его или разбудить». Операция была сложной. «Его жизнь угрожает опасность». Риск есть всегда, но у него неплохие шансы. Я вытерла слезы, сказав себе, что нужно быть сильной. Ради него и ради нашего ребенка. Понятия не имею, обрадуется, лев ему или нет, но все эти моменты отошли на второй план. Главное — увидеть его. В палате было светло. От этого еще более темным смотрелось лицо льва со следами повреждений и травм. На его лице была закреплена кислородная маска. Тихо попискивали приборы. Ему очень, очень здорово досталось. Я застыла возле кровати, сморгнула слезы в очередной раз, несмело прикоснулась к его руке, безвольно лежавшей поверх больничного покрывала. «Я тебя люблю. Ты моя жизнь, мое все. Вернись ко мне, к нам. У нас будет малыш, я тебя очень-очень жду». «Время!» — окликнули меня сзади. «Как уже? Так быстро?» Сердце сжалось до боли, но спорить я не смела. На следующий день я снова приехала в больницу. Лев еще не пришел в себя. Это тревожило безумно. Не пришел в себя Лев и через два дня. Страшное слово «кома» зависло над нами, будто грозовые тучи. От моего присутствия в коридорах больницы не было большого толка. Но я надеялась на чудо. Вдруг я уйду, а он придет в себя, и меня не окажется рядом. Надежда жила в моем сердце. Без этого никак. Я в очередной раз начала измерять шагами коридор больницы и застыла, увидев Алекса. Он остановился, наткнувшись на меня. Возмущение полыхнуло во мне, как большой костер. Я подлетела к нему и толкнула в грудь с ладонями. «Что ты здесь делаешь? Ты!» «Привет!» Сдавленно отозвался. «Есть новости о состоянии льва?» «Только одна. Он еще в коме. И не говори, будто ты пришел переживать за него. Это не так». Алекс отшатнулся и провел ладонью по лицу, которая посерела. «Яна». — Я виноват, знаю. Чёрт меня дёрнул. Завести эту интрижку, обманывать тебя. Я уже поплатился за то, что сделал. Лишился и красивой девушки, и друга. Ты можешь мне не верить, но я считал Льва своим другом. И, кажется, он был моим единственным другом. Тот, кто мог сказать правду в глаза. Все остальные льстицы преследуют свои интересы. — Поздновато для раскаяния. — Знаю. — Знаю, но я не мог остаться в стороне, узнав, что он пострадал. Скажи, могу ли я чем-нибудь помочь? — Можешь. «Уйди!» — глухо произнесла я. «Просто уйди!» Мои слова огорчили Алекса, но он держался. Виновника аварии нашли? Поинтересовался он? Нет. Скрылся. Машина без номеров. На камере почти не видно лица. Чёрная шапочка, чёрная куртка. Таких людей в городе сотни тысяч. Многие из них точат зуб на льва. Поинтересовался Алекс. «Что ты имеешь в виду?» Яна, подумай сама. Льву не просто удалось обернуть развод в твою пользу, вернуть имущество. Он засадил Анисимова за решетку. А это очень злопамятный человек. Он как-то бросился угрозами. Добавил. — Так что же ты молчал до сих пор? Я сейчас позвоню следователю, он назначит встречу, и ты все расскажешь. Пусть этого гада присанут хорошенько. яжала кулаки. Алекс тихо рассмеялся. — Тебе смешно? Я воинственно вскинула подбородок, была готова испепелить его взглядом. Нет, я... Я смеюсь не над тобой, над собой». Алекс дотронулся до моего запястья и отступил на шаг назад со словами «А ведь ты могла бы быть моей». И я это упустил. Обо мне ты бы пеклась и плакала. «Нет». Я покачала головой «Никогда о тебе. Нас просто не было никогда и не могло быть. Только я и он». Мне искренне жаль. Отозвался он с грустью «Звони следователю. Мне есть, что ему рассказать. Борис иногда бывал не в меру болтлив и хвастлив». Проболтался кое-чем пьяным. Честно говоря, я не доверяю Алексу. Ни на грамм. Но все же позвонила следователю по делу Льва. Он назначил встречу Алексу, и все завертелось, сдвинулось с мертвой точки. Следователи вышли на исполнителя, и тот сдал заказчика. Им оказался Борис Анисимов, разумеется. Теперь к его сроку добавят еще и обвинение в организации заказного убийства. Ему не выйти из тюрьмы до конца дней. Только эта месть меня совсем не радует. Я продолжаю ходить в больницу к льву, сама за ним ухаживаю, настояла на том, чтобы брить его самостоятельно. В очередной день понимаю, что палата пуста, и едва не падаю на пол, схватившись за дверь, «Лев! Демидов, лев!» Хриплю, схватив первую попавшуюся медсестру за руку. «Где он? Демидова сегодня перевели в обычную палату? Он пришел в себя!» «Какая?» Услышав ответ, я побежала. Так быстро и отчаянно я никогда еще не бегала. Сердце выпрыгивало из груди, я не церемонилась, рванула дверь палаты и, всхлипнув, застыла на пороге. Лев лежал на постели, рядом с ним стоял врач и медсестра, они о чем-то говорили в полголоса. «Лев!» — всхлипнула я. «Лев!» — зарыдала, он привстал и потянулся в мою сторону. «Девочка моя, я так по тебе скучал Через миг я уже обнимала его, а он меня. Обнимал и целовал, гладил волосы, повторяя, как сильно скучал по мне. Безумно сильно скучал. Признавался в любви, я не могла на него насмотреться. Это был самый ужасный месяц в моей жизни. Месяц твоей комы. Призналась я. Скажи, когда я лежал там, ты приходила, и я кое-что услышал. Это правда? Он поднимает на меня взгляд. Правда или сон? То, что ты ждешь, малыша. «Да, я беременна. Хотела сказать тебе в тот самый день и не успела. Я знал. Знал, что ради этого стоит жить. Люблю тебя. Ты делаешь меня счастливым. Признался Лев, и я буду рад стать отцом».